Песок сыпучий поколени, Мы едем поздно, меркнет день, И сосен по дороге тени уже в одну слились тень, Чернее чаще бор глубокий, Какие грустные места! Ночь хмурая, как зверь стоокий, Глядит из каждого куста.